Глава девятнадцатая. Сара я предполагалось, что сегодня Грэм получит результаты теста ДНК, хотя он специально не просил меня присутствовать при этом. Мне захотелось сделать ему сюрприз. Он говорил, что результаты будут известны примерно к полудню, поэтому на работе я отпросилась до обеда. Я решила избавиться от красных кончиков в знак солидарности с ним. Я выкрасила их в ярко синий цвет, который, как было известно Грэму, означал, что в моей жизни все хорошо. Не имело значения, верила я сама в это или нет. Я знала, что этот жест успокоит Грема на наш счёт. Остановившись возле Анила, я купила два бегеля со сливочным маслом и два сока по дороге в Morgan Financial Holdings. Войдя в стеклянные двери, я даже не подумала остановиться возле секретарши. Вместо этого я просто прошествовала мимо неё к офису моего бойфренда с таким видом, будто компания принадлежала мне. Я услышала, что она бросилась вслед за мной, мисс Винидетта. Я повернулась к ней. Все в порядке. Я думаю, Грэм объяснил, что мы с ним в отношениях. Вам больше не зачем предупреждать его о моем приходе. Я не для этого вас остановила, ответила девушка. Окей. А в чем тогда дело? Ну, мы и некоторые служащих просто хотели поблагодарить вас. Поблагодарить меня? Я сморщил лоб. За что? С тех пор, как мистер Морган начал с вами встречаться, он изменился. стал более приветливым. С ним стало легче иметь дело. Не знаю, у вас волшебная вагина или ещё что, но что бы вы ни делали, продолжайте в том же духе. Вы существенно облегчили всем нам жизнь. Кое-кто из служащих, сидевших в кабинках по соседству, услышал её слова. Один из них начал аплодировать, к нему присоединились другие. Я стояла с жирным пакетом в руках, а эти люди мне аплодировали. Следует ли мне поклониться? Грем должно быть услышал шум, потому что дверь его кабинета распахнулась. "Какого чёрта?" Выражение его лица смягчилось, когда он увидел меня. "Сарая?" Он улыбнулся. "Я что-то пропустил? Почему они аплодируют?" Я оглянулась на служащих и подмигнула. "Я просто рассказала им анекдот." "Понятно. Что ж, почему бы тебе не продолжить твоё персональное шоу в моём кабинете?" Дверь за нами захлопнулась, и Грэм прижал меня к ней спиной и крепко поцеловал в губы. Потом он сказал: "Все тебя без ума, точно как я. Твое появление это приятный сюрприз. Я не хотела, чтобы ты проходил через это один." Он прижал солбом к моему лбу. Знаешь, я и в самом деле хотел, чтобы ты была здесь, но в то же время я не был уверен, не будет ли это дискомфортным для тебя. Мне не хотелось давить на тебя, но я так рад, что ты пришла. Но у меня такое чувство, что мне придется привыкать к дискомфорту. Он взял моё лицо в ладони. Давай жить и одним днём. Можешь сделать это для меня? Кивнув в его руках, я сказала: Попытаюсь. В следующие полчаса мы сидели и ели бейгели. Грэм положил ноги на стол и выглядел более расслабленным, чем я представляла. В окно его кабинета ярко светило солнце, отражаясь в его глазах, загоревшихся при виде того, как я ем. Оказалось, он очень неплохо справляется с ситуацией. На вид ты в полном порядке. Ты не боишься звонка? Знаешь что? Меня даже тошнило от страха, пока ты не пришла. Но знать, что ты рядом со мной в любых обстоятельствах, это всё меняет. Я рада, что тебе стало лучше благодаря мне. В моей жизни всё стало лучше, когда в ней появилась ты, детка. Всё. Грэм потянулся через стол, взял мою руку и нежно поцеловал костяшки пальцев. Звонок интеркома прервал это мгновение. Мистер Морган, пришла миссис Моро. Она не договаривалась о встрече, но настаивает на том, чтобы я всё равно сообщила вам о её приходе. Она говорит, что вы знаете, почему она пришла. Мне стало не по себе. Я вытащила свою руку из руки Грема. Женевьева пришла. Он закрыл глаза и с досадой потёр виски. Чёрт. Я говорил ей, что не хочу, чтобы она приходила сюда узнать результат. Мне следовало догадаться, что она не станет слушать. Но ты же не можешь просто взять и выкинуть её отсюда. Разумеется, могу. Поверь мне, я был бы рад, если бы ты немедленно выгнал её на улицу. Но облегчит ли это тебе жизнь, если выяснится, что Хлоя твоя дочь? Тебе придётся иметь дело с Женевьевой. Нравится тебе это или нет? Чем раньше ты научишься это делать, тем лучше. Глубоко задумавшись, он кивнул самому себе. Ты права. Нажав на кнопку, он сказал: "Проводите ее сюда". Наш расслабляющий завтрак был официально закончен, и я выбросила пакеты от еды, чтобы отвлечься от поползших по телу мурашек. Дверь распахнулась, в кабинет вошла Женивьева и беззвучно закрыла за собой дверь. Она была одета консервативно: в серую юбку фасона карандаш и кремовую блузку без рукавов, открывавшую ее накаченные руки. Аромат ее духов оказался знакомым. Шанель номер 5. Я вдруг поняла, что она сложена как диктор телевидения Кей Лерипа, маленькая и подтянутая. Женевьева даже была на неё немного похожа. Грэм даже не взглянул на неё. Он хранил молчание, вращая часы на запястье. Это была нервная привычка, с которой, как мне казалось недавно, он практически покончил. Женевьева встретилась глазами со мной. Сарина, я не думала, что ты будешь здесь. Меня зовут Сарая. И да, я здесь, чтобы поддержать Грэма, когда сообтят результаты. Она села. То есть, ты всё знаешь. Да, мы с Грэмом ничего не скрываем друг от друга. Что ж, это мило с твоей стороны, что ты рядом с ним. Грэм наконец обратился к ней. Мне казалось, мы уже обсудили тот факт, что я предпочитаю, чтобы ты сегодня сюда не приходила. Мне нужно быть сегодня здесь, Грэм. Я уверена, что ты уже на шептал Сирите, насколько я плохой человек. Но я пришла сюда сегодня для того, чтобы поддержать тебя. Тон Грэма был суров. Ее зовут Сарая, не Сарина, не Сирита, Сорая. Неужели так сложно запомнить? Сарая, Сарая, прошу прощения, я и сама немного нервничаю. Я пришла сюда не для того, чтобы все испортить. Я просто пытаюсь тоже поддержать тебя, Грэм. Я понимаю, что только я виновата в том, что случилось. Я этого не отрицаю, но прошлое изменить не могу. Я всего лишь пытаюсь сделать так, чтобы дело двигалось в правильном направлении. Я готова потратить остаток жизни на то, чтобы ответить за мои ошибки. Уже не в ева был такой вид, как будто она вот-вот заплачет, либо она была действительно настолько огорчена, либо заслуживала Оскар. Грэма совершенно не тронуло ее мини-версия нервного срыва. Шли минуты неловкого молчания. Грем либо крутил часы на руке, либо теребил кончик ручки указательными пальцами. Потом он швырнул ручку через комнату и проворчал: "Какого чёрта, не так долго?" Женевьева попыталась разрядить обстановку и посмотрела на мои ступни. "Мне нравятся твои туфли. Какой это бренд?" "Michael Kors. Это не Лубутен или что-то в этом роде, но они мне нравятся. Они очень комфортные". Она улыбнулась. Мне они тоже нравятся. Грэм откатил кресло от стола, встал и начал мерить шагами кабинет. Казалось, он теряет своё хладнокровие, поэтому я попробовала успокоить его. Они же сказали до полудня, верно? Есть ещё немного времени. Грэм взял телефон. Я звоню в лабораторию. Он перевёл телефон в режим громкой связи. Ответила женщина. Лаборатория Калвера. Это Грэм Морган. Мне должны были позвонить сегодня до полудня и сообщить результаты теста на отцовство, который ваша лаборатория проводила для меня на этой неделе. До назначенного времени осталось 3 минуты. Сообщите мне, пожалуйста, мои результаты немедленно. Арнольд Шварц говорил мне, что лично проследит за тем, чтобы результаты были готовы сегодня утром. У меня есть специальный номер, который он мне дал, если вам он необходим. Да, сэр, это бы очень помогло. Пока Грем диктовал ей номер, я мысленно произнесла молитву о том, чтобы случилось чудо, и оказалось, что Грем не отец Хлои. Я не знала, делало меня это плохим человеком или нет. Пока результаты не пришли, у меня ещё оставалась надежда. Что если есть и третий мужчина, о котором мы не знаем, и у него была такая же оливковая кожа, как у Грема, и только? Ведь всё возможно, правда? На заднем плане слышалось щёлканье клавиш, пока женщина искала информацию. Мне придётся перевести вас в режим ожидания, мистер Морган. Судя по всему, результаты готовы, но здесь есть указание, что вам позвонят, чтобы сообщить их. Вероятно, они основывались на тихоокеанском времени. Но в системе я вижу, что тест был проведён. Мне только нужно посмотреть, есть ли у нас персонал, имеющий право сообщить вам эти результаты. "Господи Иисусе", прошептал Грэм. Эти люди на западном побережье понятия не имели, сколько всего было завязано на этом тесте ДНК. Если бы они знали, они бы точно поторопились. Женевьева выдохнула и посмотрела на меня. Какая нервотрёпка. Я не понимала, зачем она делала попытки поговорить со мной. В любом случае, я была слишком извинчена, чтобы ответить, и переключила внимание на Грема. Его расслабленность осталась в прошлом. Он выглядел озабоченным. Думаю, часть его хотела, чтобы Хлоя оказалась его дочерью, тогда как другая часть была в ужасе от противоположного сценария, при котором маленькая девочка, которую он уже представлял своей дочкой, окажется без отца. У меня было такое ощущение, будто все мои внутренности сплелись в тугой клубок. Я гадала, всегда ли так бывает, что если ты любишь человека, то физически ощущаешь его страх. Его страх был моим страхом, его боль была моей болью. Его жизнь теперь соединилась с моей жизнью. Я не сказала Грему, что люблю его, но я сидела в его кабинете и чувствовала себя так, будто всё моё будущее зависит от следующих нескольких минут. И это заставило меня прийти к выводу, что между нами настоящее. Я любила мистера Грема Джей Морганна, мистера большого хрена, высокомерного мистера костюм, холостяка на Манхэттене, 50 оттенков Морганна. Я любила их всех. Мне нравилось, что его не отпугнуло моё своеобразие. Мне нравилось, что он защищает меня. Мне нравилось, что он впервые в жизни заставил меня почувствовать, что я для него важна. Но дело в том, что при положительных результатах теста я больше не буду для него самой важной. На первом месте будет его дочь. Там ей и следует быть, так положено. Этого не сумел понять Фрэнк Неддета. Из динамика раздался мужской голос. Мистер Морган, спасибо за ожидание. Меня зовут Бред. Я один из менеджеров лаборатории. Прошу прощения за задержку. Ваши результаты у меня. Грэм громко сглотнул. Хорошо. Вероятность совпадения ваших ДНК определена как 99,9%. Этот результат однозначно доказывает ваше отцовство. Грэм ладонью прикрыл рот и долго медленно выдохнул в свою ладонь. Женивьева закрыла лицо руками и заплакала. Спасибо, просто сказал Грэм. Он закончил разговор и посмотрел мне прямо в глаза. Пытаясь держать себя в руках, я просто снова и снова кивала головой в попытке убедить его и себя, что все будет в порядке. Все окей, произнесла я одними губами. В глубине души я была совсем не уверена в этом. Я знала, что люблю его. Больше я ничего не знала. Я только надеялась, что этого будет достаточно.